Глава 21 Люда. Цел? Не поранился? Серёжа внимательно осматривает Свята. Мальчик мой! Подлетаю к сыну и обнимаю его. Провожу руками по телу, изучая на предмет повреждений. Ничего не нахожу, но не спешу расслабляться. Быть может, всё что угодно. Сердце бешено бьётся, на моё или его не знаю. Каждому страшно. Свят испугался от самого факта падения, а я же испытала самый настоящий ужас. Малыш плачет. Шшш. Прижимая его к себе, глажу по голове, по спине и дрожу вся. «Где болит?» Чуть отстраняясь, смотрю в глаза сыну. «Тебе больно?» Серёжа повторяет вопрос. На мгновение перевожу взгляд на него, и меня сшибает волну тревоги и беспокойства, что наполняет его глаза. «Нет». В конечном итоге отвечает Святослав, и мы выдыхаем с облегчением. Неужели отделались лёгким испугом? Хорошо бы, если это действительно так. Коленки не ушиб? Пол ведь жёсткий. Не успокаиваюсь, мне нужно все знать. Вот так больно? Нет. Всхлипывает. А тогда чего плачешь? Удивляется Карпатов. Если ничего не болит, то зачем реветь? Его искреннее удивление меня забавляет. Может быть, надо было бы разозлиться, только вот я не могу. Ты испугался? Уточняю. Угу. Шмыгает носом и качает головой. Сердце вот-вот лопнет от переполняющей его нежности. Но разве можно ж так? Вновь раскрывая объятия, прижимая сына к груди, чувствуя неимоверное облегчение. «Людочка! Ох и ах, и к нам подлетает Елена Степановна!» «Сережа!» «Требовательно! Что случилось?» «Все в порядке, мам», — заключает Сергей. «Святик просто упал». «Просто упал, и все?» — недоверчиво щурится женщина. «Да, спешит заверить ее сын». Вилки нес, спешил и споткнулся. «Ох уж эти мальчишки!» Вздыхая, подносит руки к груди. Только и делают, что заставляют волноваться. «Ну вот такие вот мы, Карпатовы!» Заключает Егор Васильевич, приобнимая супругу. «Жизни спокойной никому не дадим». Мужчина с нежностью смотрит на любимую женщину и улыбается. А у меня при взгляде на них сердце щемит. «Вот так же хочу. Чтобы даже спустя много лет брака на меня так же смотрели. И так же любили. Ведь это реально, есть же подобные семьи. Зато с нами не скучно». Подмигивая, заключает Сергей. «Свят, держи вилки, неси их на стол!» «Они же грязные!» Я спохватываюсь. Уже собираюсь вырвать из рук усы на столовые приборы, как Серёжа меня ласково останавливает. «Чистые они!» Шепчет на ухо. «Батя принёс!» ресницами не нахожу слов. Действительно, с Карпатовыми не соскучишься. Дальше уже без происшествий накрываем стол, зажигаем ёлку и под песни начинаем танцевать, Мальчишки носятся по просторному залу и только успевают показывать свои трюки. Серёжа ни на секунду не отходит от меня. Егор Васильевич то и дело забавляет внуков, а Елена Степановна продолжает хлопотать по хозяйству. Все без слов друг друга понимают. Время близится к полуночи. Рассаживаемся за стол, слышим праздничное послание, дружно считаем каждый из удара курант. Наступает Новый год, и бокалы с шампанским взлетают вверх, Дом наполняется торжественной музыкой и нашими веселыми криками. Кто-то из соседей принимается кричать на улице. В небо взлетает один фейерверк круче другого. Мы сначала льнем к окну, а затем и вовсе, наспех накинув верхнюю одежду, выскакиваем во двор. Невероятно сказочно и красиво. «Сереж, пойдем, отойдем!» Осторожно, чтобы мальчишки не заметили, произносит Егор Васильевич. Сергей кидает на меня вопросительный взгляд. Я киваю, отпуская. Мужчины уходят, а мы продолжаем наблюдать за красотой. Мальчишки не знают, куда себя деть от восторга. «Мамочка!» Визжат, когда очередная партия фейерверков с громкими хлопками взлетает в воздух. Ловлю своих маленьких испуганных, но вместе с тем восторженных шпонят и чувствую прилив нежности. «Мои сыновья, какие же вы у меня замечательные!» «Егор, ты куда?» Громко говорит Елена Степановна. «Сережа?» Удивленно смотрю в спину удаляющемуся Карпатову. Он с Егором Васильевичем быстрым шагом направляется как можно дальше от нас. напрягая что за ерунда происходит. Мальчики отрываются от меня и начинают двигаться к отцу. «Люда, забери детей!» говорит Серёжа строгим тоном. Окончательно запутавшись, пожимаю плечами и выполняю его указания. Мало ли что. Мы стоим рядом с домом и с интересом наблюдаем за мужчинами. Когда загорается огонь, то я догадываюсь, что они задумали. И на душе становится так тепло, аж слёзы подступают. «Вот же, придумщики!» «Мальчишки!» Елена Степановна опускается перед внуками. «Внимательно смотрите за дедушкой и папой!» Показывает на две широкие спины. «Сейчас будет салют!» «Правда!» Глаза сыновей загораются от азарта. «Правда, правда!» Заверяю сыновей. И словно дожидаясь именно этого момента, ввысь взлетают ракеты, разрываются в вышине, и небо озаряется множеством разноцветных огней. Мальчишки визжат, прыгают и кричат от восторга, В глазах отражается россыпь звезд. После фейерверков настает очередь подарков, и я в очередной раз поражаюсь своему Сереже. Он предусмотрел абсолютно все. «Люблю тебя», — говорит, вручая небольшую коробку. Я с благодарностью принимаю ее. «Что там такое?» Мне становится нож очень интересно. «Открывай, увидишь», — отвечает спокойно, но я ведь вижу его взгляд. Приподнимаю крышку и ахаю. У меня слов нет. «Как красиво!» — шепчу, глотая слезы. Эмоции переполняют, и их становится уже не сдержать. Давай помогу надеть. Улыбаясь, вытаскивает из коробочки золотую цепочку, а на ней кулон с изображением матери, что держит на руках двух малышей. На груди каждого находится нежно-розовый камень. Мурашки по коже. Слов просто нет. Спасибо. Шепчу не в силах справиться с натиском чувств. С Новым годом. Тепло улыбается мне. По глазам вижу, что он просто счастлив. И тут вдруг до меня доходит, что я аж так ничего и не подготовила. Когда? А Серёжа успел. Ах, как же приятно. А у меня для тебя ничего нет. Вздыхаю печально. Ты так сделала мне шикарный подарок. Приобнимая, кивает на строящих железную дорогу сыновей. Даже два. Подмигивает и улыбается. Лучезарно.